Явление третье под колёси надин. Я того мнения, что чёрный фрат как-то солиднее, цветные больше идут секретарям титулярным и прочим в люзге молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится этого вот позабыл слово и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, Уж как ты там себе не переворачивай, а на дворный советник тот же полковник? Только разве что мундир без опалет. Эй, Степан!